глава девять посиди со мной шепотом попросил майор держа за руку жену голос он очень старался сделать жалобным вот только взгляд был ой каким игривым <таспустила> что отпустила вроде с возмущением но ласково проговорила марика присаживаясь на кровать <таспустила> хитро улыбнулся майор притягивая руку жены к себе где то отпустила где то нет вот ты Хитро улыбнулась Марийка, но склонилась, прильнула к мужу губами. «Ну, когда еще дома без детей застрянем?» Рокки Никитича заскользили по спине жены, развязывая домашнее платье. Марийка засмеялась, скидывая обувь, и тут... бабам Аж стекла звякнули. «Божечки, что это?» Резко села она на кровати. «У Никитича тоже игривое настроение, как рукой сняла. Встал». Посмотрел в окно. «Блин, да гроза, похоже», — поморщился он. «Так близко?» — засомневалась Марийка. Но тут небо прорезала яркая белая вспышка и... ох боже ты мой!» Марийка суетливо запахнула халат. «Дети-то на улице!» «Позвони Дарье». Майор уверенным шагом пошел по дому, закрывая окна. Но Марийка и так уже подхватила телефон. «Не берет». Взволнованно крикнула она мужу. выбежал на крыльцо, встала на цыпочки. «Ну куда же она запропастилась?» — захныкала Марийка взволнованно. А между тем начался дождь. Сначала крупными, редкими каплями, потом чаще, потом... «Сейчас я Евгену наберу», — на веранду выпал шатающийся майор. В вертикальном положении ему сразу стало значительно хуже, но он стойко пытался удержаться на ногах. «Пойди, ляг!» — укоризненно вздохнула Марийка. «А то у меня будет еще одной проблемой больше!» «Марий!» — строго посмотрел на жену Никитич, но тут его резко скрутило, и он рванул в ванную, еле сдерживая рвотный позыв. «Марий, набери Евгена!» — прокричал женя Никитич, умываясь холодной водой. «Ща!» — отозвалась деревенская ведьмечка уже из прихожей. Она собрала в кучу четыре дождевика, накинула пятый на себя. «Жень!» Проговорила она в трубку, уже открывая калитку. «Жень, Дарья, с вами?» «В смысле ушла?» Замерла Марийка, огорошенная. «Куда? В сторону реки?» В ее голосе послышался первобытный ужас. «Женя, надо найти их! Срочно!» Телефон отключила, в какой-то из карманов сунула, а сама понеслась почти бегом в сторону поля, наискосок от церкви. Тучи продолжали сгущаться. Евген, который, скрипя зубами от досады, уже успел вернуться на свое рабочее место, подорвался ровно в том, в чем был. Никаких дождевиков не собирал, никого не обзванивал. Как был в рубашке, джинсах и шлепках на босу ногу, так по деревне и рванул. За Дарьей Сергеевной он увевался давно, и любимые ее места прогулок знал наизусть. «Вот тут, подлипаюсь за магазином!» «Нет? Черт, нет!» Капли, падающие с неба, становились мельче, Но сыпались все чаще. Площадка с вкопанными шинами и горой песка. Там еще бревнышки, на которых подростки вечерами милуются. Нет? Нет. Что за... Евген на секунду замер, подумал. Мальчишки перо нашли. Сокровище бесценное, точно. У них есть закуток в старом пне, тайник. Дарья это сама выдумала. Кажется, даже Марийка о нем не знает. Подразумевается, что никто не знает. Кроме сыщика Евгена, конечно. Там у мальчишек большая железная коробка с самыми ценными вещами. Красивой палочкой, синим стеклышком, куском медной проволоки. А дождь все усиливался. Он уже не лил, он обрушился стеной, будто кто-то сверху решил одним махом вылить на деревню целое озеро. «Даша!» Евген едва разглядел ее сквозь пелену воды. И тут грохот молнии взорвал воздух. «Евгений?» — удивлённо и возмущённо отозвалась няня. Небесные хляби развернулись, выливая на тёплую землю тонны воды. Всё вокруг потемнело, почти почернело. Шум стоял такой, как если бы они попали в шторм. «Даша!» — кинулся к няне Евгений. Дарья Сергеевна и в этой ситуации была далека от паники. Она сорвала с себя пиджак, и словно бесстрашная наседка укрыла своих питомцев, прижав их к своим ногам. Три маленьких соколенка сбились в кучку и с любопытством выглядывали из-под ее пиджака. «Евгений, вы нас преследуете?» попробовала возмутиться няня. «Я справлюсь!» «Конечно справитесь!» подлетел к ней Евген. Дарья Сергеевна хоть и держалась стоически, но уже дрожала от ветра и тугих холодных струй воды. «Иди сюда, быстрей!» потянул он ее под разлапистую сосну. «Тележка!» Даже не дернулась Дарья Сергеевна. Тележка увязла. Да черт! Евген моментально присел, подхватил в одну охапку выводок майора, подняв всех троих пацанов разом. Под сосной было еще и веселее. Она стояла плотным шатром, как самый настоящий домик. А по ее иголкам красиво сползали круглые, блестящие, похожие на драгоценные камни капли. Ну, так думала с пацаном. Дарья Сергеевне никак не думалось К тому моменту, как Евген ее втащил под дерево, у нее уже зуб на зуб не попадал. «На, держи!» Он сорвал с себя плотную рубаху. Она была, конечно, тоже мокрая, но все же лучше, чем тонкий шелк блузки Дарьи Сергеевны. Теплая, нагретая телом Евгена байковая ткань обвела плечи няни Соколовских, и тут она замерла. Возможно, от того, что согрелась, а возможно, от того, что рядом с ней стоял... Очень хорошо физически развитый представитель мужского пола с абсолютно голым торсом. Мускулы красиво перекатывались при каждом движении его рук. Капли воды лениво сползали по квадратам его грудных мышц, очерчивая их, замирая в волосах где-то на прессе. Дарья Сергеевна нервно сглотнула. Попробовала отстраниться, но... Вдруг гроза и дождь стали менее значимыми проблемами. Это ненадолго не заметил ее реакции Евген. Он, прищурившись, смотрел на небо. «Сейчас самый сильный ливень переждем!» Он, наконец-то, заглянул ей в глаза и... И почему-то замер на полусловия. «Даша», — хрипло произнес он, не отрываясь от ее распахнутых, устремленных на него глаз. Он почти перестал дышать, задержав взгляд на ее мокрых ресницах, спутанных волосах и тонких чуть дрожащих губах. И тут в небе снова громыхнуло. «А-а-а!» Загорланили три глотки, про которые к своему стыду няня на секунду забыла. «Я с вами!» Кинулась она перед тележкой на колени. «Я тут! Все хорошо!» Сильная вода схлынула буквально через три минуты. Дождь не окончился, но утих. Вечерело. От реки ощутимо тянуло холодом. «Давайте выбираться, пока не позаболели все», — шмыгнул носом Евген, глядя на тележку с уменьшенными копиями своего начальника. На Дарью Сергеевну, укутанную в его рубаху, Евген очень старался не смотреть. За рукоять специально сколоченной для малышей тележки взялся, конечно, он, только вот почти сразу. «Блин!» — выругался Евген. «На!» — протянул эту самую рукоять Дарьи Сергеевне, сам развернулся, закатал по колено штаны — Опять сгреб в охапку мальцов. На выходе из пролеска, в низине, дорогу полностью размыло. Метров на двадцать пять вперед тянулась глубокая лужа, в которой вполне можно было играть в пиратов. Кто-то из Соколовских даже попытался это сделать. «Сидеть!» — рявкнул Евген. И малышня, приученная к командным интонациям, тихонько замерла. Боец Никитича поставил детей на более-менее твердое место на другом краю лужи и ну что ты творишь возмущенно рявкнул он видя как дарья сергеевна отважно пытается нащупать своими туфельками мало мальски твердое место куда тебя несет разведчица евген приподнял бровь наблюдая как няня решительно ступает в воду явно надеясь пересечь лужу сухой дарья сергеевна уже сделала первый шаг второй видите гордо сказала она главное аккуратность И тут ее нога резко ушла вниз. «Ой-ой-ой!» Последний момент Евген подхватил ее, спасая от неизбежного падения. «Сиди спокойно», — проворчал он с улыбкой, поднимая ее на руки. «Инструктор по плаванию из тебя так себе». Евген перехватил ее поудобнее, прижал. Крепко. Все к той же обнаженной, хорошо развитой груди. Дарья Сергеевна замерла и... Покраснело. Шаг. Второй. Третий. И тут воздух разорвала сирена. Внезапно, громко, с таким напором, будто вся деревня готовилась к эвакуации. Евген как-то странно вздохнул. Телефон был его, но ответить по понятным причинам он не мог. «Даш», — посмотрел он на странно молчаливую няню. «Это майор. Сейчас всех порвет. Возьмешь трубку?» «А, да. Где?» Дарья Сергеевна попробовала найти карманы в рубашке, которая все еще ее укутывала. «В заднем кармане джинс», меланхолично ответил Евген и спокойно продолжил свой путь. До края лужи оставалось еще метров двенадцать. «Ну уж нет», — дернулась Дарья Сергеевна. «Лучше несите быстрее». «Есть», — послушно хмыкнул Евген. Преодолел оставшиеся метры, поставил няню. «Да, да, всех нашел, сейчас домой привезу», — оглянулся он. «В пиратов играли». Евген многозначительно посмотрел на вымахшую до нитки Дарью Сергеевну, укутанную в его клетчатую рубашку. «Не-не, нам до дома тут сто метров, не надо на помощь». «Садись, ребятня», — кивнул Евген на тележку. «Довезу вас уже до начальства». Дорога хоть дальше была почти ровная, все равно размокла от влаги, и Дарья Сергеевна с радостью отдала честь управлять транспортом тройняшек Евгену. Сама молча плелась рядом, задумчиво куталась в его рубаху, вдыхала ее аромат, а потом тут же отдергивала себя, краснела. Хорошо, что Женька ничего этого не видел. Ну, Дарья Сергеевна на это очень надеялась. Он тянул мелюзгу, по-прежнему укрытую в большой пиджак няни. Вот тут развилочка и поворот к дому. Калитка, знакомое крыльцо. «Явился», — встретил их зеленый майор. «Так». «Стоп!» — с явным усилием стрепенулся он. «А мамку где потеряли?»